На мгновение у Гийома перехватило дыхание, но он быстро владел собой, чтобы она не заметила его смущений. Выронив на полу свою эбеновую трость, он медленно подошел к ней и обхватил ее плечи своими большими руками. Отвести куда угодно, поправил он, сдерживая ее движение отстраниться от него. Да, именно я и сам пока не знаю. Но в чем я был уверен, так это в том, что больше не намерен разлучаться с тобой. А в эту минуту я еще меньше этого хочу. Я никогда не любил тебя сильнее, чем сейчас. Я замужем, Гийон. И ты женат. Какая разница, если ты все еще меня любишь. Мой брат теперь ничего не стоит, да и твой не дороже. крепче сжал объятия, и Мария, не пытаясь больше освободиться, замерла, закрыв глаза, чтобы раствориться в нежности этой минуты всепоглощающего счастья, которое еще час назад она считала окончательно потерянным. Но когда он попытался найти ее губы, она не ответив отстранилась от него. «Нет, Гийом, не нужно!» Видишь ли, я была уже близка к тому, чтобы обрести, наконец, покой. Я уже меньше страдала, и мне казалось, что время, пусть проходят и дни, и годы, моя тоска утихнет, и я смогу вновь воссоединиться с тобой там, Ей, я полагала, ты меня уже ждешь. Мари, дай мне договорить. Только что, когда Жозеф открыл неправду, я бесконечно обрадовалась. Но это длилось мгновение, потому что вернулись старые опасения и вытеснили ее ждать, страдать в разлуке, надеяться, плакать. Нет, больше никогда я не смогу больше вынести то, что я вынесла с тобой. Ты думаешь, я не страдал? Это не наша вина, радость моя. Если мы так любим друг друга, мы ничего не можем с этим поделать. Нет, кое-что мы можем. Быть благоразумными, в конце концов. Наша любовь не создана для этого. Да, мы были не в состоянии обрести благоразумие, но я, я начинаю осознавать. Я уже не так молода, ты знаешь. Бесполезно это не замечать, хотя я все еще молодо выгляжу. Я-то хорошо это знаю. Мне говорит об этом мое сердце и мое зеркало, когда я внимательно всматриваюсь в небо. Мне скоро будет сорок. Это уже не тот возраст, когда можно позволить себе безумство. Я еще старше тебя, но ради тебя готов на любое безумство. Что касается жизни, которую ты не хочешь вести так, как раньше, то скажи, а если бы ты остался слабым и немощным, ты согласился бы вести такую жизнь? Я думал, что ты уехала в Лондон и... Одна только мысль, что я, как обломок судна после кораблекрушения, не буду способен больше ни на что, была невыносима для меня. Какой эгоизм! И как плохо ты меня знаешь! Ты бы хотела ухаживать за мной, не правда ли? О, женщины! Вы все мечтаете об этом. Но в этом проявлении вашего эгоизма. Это так безопасный, немощный мужчина. По крайней мере, всегда знаешь, где он находится. Мари, Мари, если уж нам не суждено жить вместе, давай вместе умрем. Сначала иступленно упьемся любовью в лесу или где-нибудь в деревне, а потом уйдем навеки. Во всяком случае, мы будем уверены, что никому из нас не придется ждать другого на небесах. Ты сумасшедший. Это чудовищный эгоизм. А ты подумала о наших детях,